Глава 11 Мелани «Этого не может быть!» выдохнула пирожное. «Это неправда!» «В самом деле?» пропел кто-то. Я поморщилась. Такое откровенное злорадство было неприятно. Но и император тоже хорош гусь. Прекрасно же понимал, не мог не понимать, как воспримут подарки из его рук. Трудно было сказать сразу, что это не награда, а компенсация. «Интересно», — еле слышно шепнула Кассия. «Вы обратили внимание, сейчас он выбрал среди тех, кто поторопился поздравить первых девушек, получивших подарки?» «В самом деле, я не заметила». По правде говоря, я даже толком не заметила, кого одарили в этот раз. Уставилась на императора точно заворожённая и вообще обо всем забыла. Даром, что иллюзия рисовала мне мужчину лет сорока, осанка, движения голос, хоть тоже изменённый иллюзией, все выдавала молодость. Что тут у них во дворце за питомник молодых и потрясающе притягательных мужчин? И что такое творится со мной? В университете хватало симпатичных парней, на которых было приятно посмотреть и с которыми было интересно поболтать. Но не более. А сейчас сперва герцог, потом император. Ради любого из этих мужчин. Пожалуй, можно ввязаться в бои без правил. Что я такое несу? Я замотала головой, вытрясая из нее идиотскую мысль. Нет, это, видимо, окружение навеяло. Оказывается, романтический бред заразен. Да, правильно это называется индуцирование. Нас здесь слишком много. Индуцированный психоз Психическое расстройство индивидуума, вызванное бредовыми мыслями иного человека, с которым он тесно связан. «Это неправда!» – не унималась блондинка. «Император не мог так с нами обойтись!» «Он император!» – флегматично заметила Кассия. «Он делает, что хочет, а наше дело – принимать правила игры или не участвовать в ней!» Она говорила тихо, но блондинка услышала. «Ты? Да как ты смеешь? Вы все просто завидуете! Император не мог так поступить!» Она затравленно огляделась. «И кто вообще сказал, что это был его величество? Принять облик может кто угодно. Никто не знает, как на самом деле выглядит император». «Перестань, зольда сказала рыженькая, которой брошь досталась еще в коридоре. «Надо уметь проигрывать. Не повезло». «Нет! Все это дурацкий розыгрыш! Император не мог так поступить! Я не заслужила!» Она залилась слезами, рванулась к кассе и схватив ее за грудки. «Ты, тощая, носатая чучела! Как ты смеешь!» Я едва успела подумать, что стоит вмешаться, как графиня потянулась к магии. Треснула молния. Блондинка отлетела, разразившись ругательствами, подобающими разве что кухарке. Да, нас здесь слишком много. Может, все-таки выйти из отбора. Уехать из столицы, где жизнь слишком дорога. Наняться... Никто не возьмет в дом гувернантку или компаньонку, без рекомендаций которых у меня нет. На деньги, заработанные репетиторством, не проживешь, да и порекомендовать меня, опять же, некому. Вылезая в окно собственной спальни, я не озаботилась прихватить рекомендательные письма от родителей тех, кого я натаскивала в течение учебного года. К тому же сейчас лето, никто не думает об учебе. И год в университете отправится псу под хвост. Уйду сейчас, вернуться не смогу, с этим строго. А еще мамины драгоценности. Вылечу из университета, нужно будет выкупить их немедленно, либо ростовщик продаст их. Это вы все недостойны тут находиться, не унималась пирожная. Черн без гроша за душой, без манер и достоинства. Появившаяся стража не дала ей договорить, подхватив под локти. Визг и нечленораздельные ругательства еще долго доносились из коридора. Это просто жестоко, дать надежду и тут же ее обмануть. Не выдержала я. Он император, повторила Кассия. Он играет людскими судьбами, точно пешками. Так было всегда. Но и сам не властен над своей судьбой, едва слышно произнесла Делия. Как и его отец, который остановил изначальных тварей ценой собственной жизни, как и все императоры до него. «Не знаю, до чего бы мы договорились, если бы не вновь появившийся распорядитель». «Дамы, надеюсь, у остальных хватит достоинства принять поражение с честью», – торжественно заявил он. «Уверяю вас, это действительно было его императорское величество, а не кто-то пожелавший принять его облик. Напоминаю, подобная дерзость карается смертью». Он помолчал, точно давая нам возможность осмыслить сказанное. «Дракон сделал свой выбор, не нам с вами его оспаривать. Те, кому что-то не нравится, всегда вольны покинуть отбор». «Пожалуй, я так и сделаю», — поднялась рыжеволосая девушка, сидящая в соседнем углу. «Я приехала сюда развеять скуку и испытать себя». Но, кажется, развлечений тут чересчур много». Она выплыла из комнаты. Я проводила ее завистливым взглядом. «Жаль, я не могу так поступить». Распорядитель никак не прокомментировал ее уход. Жестом предложил покинуть зал обладательницам брошей. Обернулся к остальным. «В трапезную, дамы!» Ужин вот-вот начнется, и не следует заставлять императора себя ждать. Раньше в трапезной столы были выстроены вдоль стен, и мы устраивались за ними, кому как в голову взбредет. Ведь формально считалось, будто мы все равны. Сейчас же отдельно стоял небольшой стол, за которым расположились император и его мать. Нас же рассадили за длинным столом, поставленным перпендикулярно императорскому. И на каждом месте стояла карточка с именем и титулом. И захочешь с кем-то сцепиться из-за места поближе к императорской персоне, не выйдет. Мы с Дейли оказались недалеко друг от друга, примерно посередине длинного стола. Ближе к императору расположились обладательницы герцогских и графских титулов. На противоположном конце нетитулованные дворянки, которых оказалось довольно много. Сервировка, ожидаемо, была изысканной, и я невольно вспомнила дядю, в чьем доме стол всегда накрывался, словно для торжественного приема. Дядя любил поесть, но не меньше вкуса еды, ценил ее сервировку и застольную беседу. Как-то года за два до его смерти я попыталась взбунтоваться. Понятно, что при гостях не стоит водружать локти на стол и размахивать зажатый в кулаке вилкой, но без посторонних-то можно дать себе поблажку. Дядя ответил, что если я не желаю есть, как подобает человеку, моего положения, буду принимать пищу из глиняных мисок и руками, как до сих пор едят крестьяне. Угрозу свою он исполнил, а я, с пару недель поупиравшись, сдалась. Грубая глина рядом с фарфором выглядела нелепо. Лезть в миску руками, наблюдая за безупречными манерами дяди, Было вовсе невыносимо, и здравый смысл победил упрямство. Посади дядя меня на хлеб и воду в качестве наказания, я бы сопротивлялась куда дольше, но еда осталась прежней. Так что даже поупиваться собственными страданиями не вышло. Я мысленно поблагодарила дядю. Где бы его душа сейчас ни находилась, наверняка он почувствует, что о нем помнят. Кто бы мог подумать, что его слова «А вдруг ты окажешься за одним столом с императором?» станут пророческими. И без его уроков я бы не справилась. Отец-то вовсе меня ничему не учил, только радовался вслух, какая я у него выросла умница, доворчал, да что совершенно незачем расшаркиваться друг перед другом за домашним столом. Если бы не дядя, я бы сейчас, как некоторые девушки здесь, украдкой поглядывала бы на остальных, чтобы понять, какую вилку взять. Справедливости ради, таких было немного, в основном среди сидевших на дальнем от императора конце стола. Не знаю, чего император хотел добиться этим ужином. Над столами висела тишина, прерываемая лишь едва слышным скрипом ножа о тарелку. Не стучали о стол приборы и бокалы, толстая подложка под скатертью глушила все лишние звуки. Когда одна из девушек поперхнулась, кашель показался настолько громким, что на бедняжку обратились все взоры в зале. В такой атмосфере лишь немногие сумели сохранить здоровый аппетит. Как ни странно, я оказалась в их числе. Видимо, беседы с дознавателем и герцогом на сегодня полностью истощили мою способность беспокоиться о будущем. А еда стоила того, чтобы насладиться ею, из-под тишка разглядывая вдовствующую императрицу. Благо, я сидела достаточно далеко от них, чтобы мое внимание осталось незамеченным. Тем более, что ей наверняка было не привыкать. Ничего общего с сыном. С иллюзией поправила я себя. Как на самом деле выглядит ее сын, никто не знал. Красивая женщина, несмотря на то, что возраст оставил следы на лице и фигуре. Глубокие, карие глаза, в которых светился ум. Красиво очерченные скулы. Профиль, навеивающий воспоминания о древних статуях. Темные волосы переплетены седыми нитями. Белые траурные одежды она уже не носила, сменив их на пепельно-серые. Из украшений лишь драгоценные камни в сетке, прикрывающие гладко убранные волосы да две свадебные гривны, собственные и покойного мужа на шее. Но куда сильнее красоты поражала ее манера держаться. Полное достоинство, но при этом начисто лишенная высокомерие. Рядом с ней невольно хотелось распрямить спину, втянуть живот и украдкой проверить, в порядке ли платье. Одного взгляда на эту женщину было достаточно, чтобы понять, почему император выбрал именно ее. Интересно, что хочет видеть в будущей избраннице нынешний император? Я поймала на себе его внимательный взгляд и поспешно опустила ресницы, сделав вид, будто целиком поглощена едой. Тут же обругал себя. С чего я вообще взяла, что он разглядывал именно меня, а не безразлично скользил глазами по рядам девушек? Среди них многие куда красивее меня, с безупречными манерами и царственной осанкой. Я снова осторожно посмотрела на него, снова встретила его взгляд и заметила мимолетную улыбку, которая, казалось, предназначалась только мне. Щеки зарделись и на миг перехватило дыхание. Я подхватила бокал, может, прохладное вино остудит мне разум. Надо успокоиться. Все просто. Я никогда не была в свете, не имела поклонников. Вот теперь простой, ничего не значащий взгляд и кажется мне чем-то вроде обещания. Наконец император чуть отстранился от стола. За его плечом тут же возник слуга, отодвигая стул. Император подал руку матери, помогая подняться и ей. Зал оживился. Девушки точно только и ждали сигнала, позволяющего им сбежать из-за стола. Да уж, если теперь каждый ужин будет проходить в настолько теплой и дружественной атмосфере, кто-то к концу отбора здорово похудеет а кто-то вроде Дели наоборот. Она и сейчас прихватила со стола эклерчик. Все, чего хотелось мне, вернуться, наконец, в спальню, раздеться и упасть в постель. Но не тут-то было. «Дамы, прошу минутку внимания», сказал распорядитель. «Поскольку участниц стало значительно меньше и вы все успели перезнакомиться, Я бы не сказала, что все. Хотя, может, это просто я оказалась букой, больше занятая учебой и собственными страхами, чем полезными знакомствами. Вы можете теперь сами выбрать своих соседок. Комнаты по-прежнему предоставляются на троих. Возьмите свои вещи и соберитесь в гостиной. Слуги разведут вас по новым спальням. Как здорово! Воскликнула Делия, оказавшаяся рядом. «Ты ведь не против, если мы будем жить вместе?» «Я не против», — улыбнулась я. Она пискнула и бросилась меня обнимать. «Теперь нам надо найти третью». «Вы позволите?» — шагнула к нам застывшая в одиночестве Кассия. «Здесь остались несколько моих знакомых, но мы никогда не были особенно близки» а новых приятельниц я не завела». Делия надула губки, и я решила, что пора вмешаться. «Конечно, нам не помешает талика здравого смысла в вашем лице. В этом отношении можете на меня рассчитывать». Она приподняла уголки рта. «В таком случае встретимся в гостиной». «Зачем ты согласилась с этой притворной злюкой?» Прошипела Делия, провожая ее взглядом. Она не показалась мне притворной, хотя и приятной в обхождении ее назвать трудно. И она умна. Даже странно, как ее занесло в свиту герцогини Абетта. Или просто хотела держаться поближе к потенциальной фаворитке? Не делаю ли я ошибку, приближая ее к себе? Ну, как знаешь. К моему облегчению дальше ворчать и требовать объяснений Делия не стала. Потому что я сама едва ли смогла бы объяснить, что заставило меня согласиться на просьбу графини. Наверное, мне, переполненной эмоциями, требовался рядом кто-то с холодным разумом, а Кассия производила именно такое впечатление. Одной из моих бывших соседок в спальне уже не было. Вторая, едва я зашла в комнату, бросила собирать вещи и поинтересовалась. «Мелани, вы уже завели себе поклонника?» Она указала на мою кровать. Я взяла с покрывала картонную коробку. В таких продают конфеты, не самые дешевые, но и не слишком дорогие. На карточке, приколотой булавкой, было написано «Прекрасный Мелани» навсегда оставивший след в моей душе.